Волшебный Стрелок Темная таежная ночь. Яркие звезды горят в вышине и блещут, переливаясь таинственным светом из неведомой пучины бесконечности. Тихо плещут в скалистые берега темные воды лян -Дзухэ. Мерно покачивается утлый чел наш под нависшими ветвями старого кедра. Красноватый свет смолистой лучины, укрепленной на корме, выхватывает из непроглядного мрака наш челн и небольшое пространство каменистого дна реки. Я сидел на корме и длинным шестом, упертым в дно, удерживал лодку на месте, а на носу со строгой в руке стоял промышленник Залесов в ожидании появления рыбы. По берегам реки, нависая над нею сплошными кущами зарослей, стояла стеной черная угрюмая тайга. В темноте загорались и потухали огоньки фосфорического света, отражаясь в воде и рассыпаясь там множеством искр. Это светляки, радуясь появлению на свет, водили свои молчаливые хороводы. На ближнем болоте, подобно серебряному колокольчику, раздавался мелодичный крик карликовой совы. Из глубины леса доносился плач неясыти. По временам слышался шелест листвы и хруст валежников в прибрежных кустах и чья-то неведомая стопа, осторожно раздвигая заросли лиан и винограда, скользила вдоль берега. Вот вблизи плеснула крупная рыба, ударив своим упругим хвостом по воде. — Здесь ничего нет, идем выше! — проговорил мой спутник, указывая головой направление. Наш утлый челн, бесшумно скользя, продвинулся к середине реки и остановился у торчащей из воды коряги. Под нею темнело какое-то длинное тело с очертаниями рыбы. Всмотревшись, я различил голову плавники и еле двигающийся хвост. «Таймень!» — шепотом произнес охотник. И гибкая острога, как молния, метнулась в воду, произведя только едва слышный шипящий звук. Наша утлая суденышка покачнулась, зачерпнула одним бортом воды, но не перевернулась. В это же мгновение большая, сильная рыба, выхваченная острогой из родной ее стихии, Билась на дне челнока, стараясь освободиться от острых шипов, вонзившейся в ее спину остроги. Длина ее была не менее пяти четвертей. Широкая пасть судорожно хватала воздух, и упругое тело отливалось золотом и серебром под лучами горящего смоляка. Первая добыча придала нам бодрости и энергии. И долго еще скользили мы по сонной реке, насаживая на шестизубую острогу большую и малую рыбу. Набрав целую кучу рыбы, промокшей до нитки от ночной сырости, мы причалили к берегу, где расположились у костерка скоротать весеннюю короткую ночь. Скоро в котелке закипела чудная уха. Время летело быстро, часы показывали полночь, тайга притихла. Слышен был только плеск игравшей рыбы до да тихий рокот волн горной красавицы Ляндзухэ. Теплый, напоенный ароматом леса и цветов воздух, нежил и усыплял нас своим опьяняющим дыханием. Раи всевозможных насекомых носились вокруг, привлеченные светом костра, но едкий дым отгонял их и держал на почтительной дистанции. Иначе нельзя было бы усидеть спокойно и любоваться чарами этой чудной весенней ночи. Комары и москиты жужжали неиство над нашими головами, не будучи в состоянии преодолеть плотную завесу ядовитых газов. Закусив и напившись чая из виноградных листьев и побегов лианы лимонника, мы пристроились у костра, подложив под себя козьи шкурки. Не спалось. Мысли улетали далеко. Образы и впечатления прошлого роились в голове. Далеко на юге, в скалистых кряжах Лензалина, кричали козлы. — Ишь ты! — раскричались, — произнес мой товарищ, вынимая изо рта короткую трубку на согрейку. Когда-то я побил их много, а теперь не бью. — Не стоит, — продолжал он, подкладывая сухие сучи в огонь. — Вот панта — это другое дело. Или вот медведя, тигра, соболя. А мясо теперь несподручно, возиться не стоит, однако не тель. С этими словами он выколотил своей единственной правой рукой трубку о сапог и задумался. Это был тип крепкого сурового охотника-промышленника, старого таежника. Высокий, сильный, закаленный девственным лесом и борьбой за существование, он производил впечатление несокрушимой мощи и железной воли. Типичное лицо его носило отпечаток затаенной грусти, хотя и изредка в серых глазах вспыхивали огоньки задорной удали и лихости. Как и многие русские промышленники в Маньчжурии, Залесов, отбыв военную службу, остался здесь ради охоты и привольной жизни в новом девственном крае. Вначале он занялся торговлей и женился, но вскоре дела пошли плохо, и он всецело отдался охоте. Постоянное отсутствие из дома, иногда по месяцам, сделало то, что жена его бросила, и ушла к знакомому десятнику на дальнюю станцию. Единственная дочь, любимая отцом, умерла. Не выдержала крепкой натуры испытаний и за лесов запил горькую. В пьяном виде он как-то упал с поезда, и ему отрезала левую руку повыше локтя. Долго пролежал он в больнице, и, когда выписался, очутился в жалком беспомощном положении, без крова и работы. «Тогда-то», — говорил он, — «я решил наложить на себя руку». Выбрав крепкий сук в лесу, затянул веревку и надел уже петлю на шею. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне и кричит «Маманды!» По-китайски, подожди. Гляжу, китаец-старичок подбежал ко мне и давай лопотать по-своему. Нечего делать, снял я петлю и пошел за ним. Оказался Зверолов-таежник. С ним я года четыре промышлял зверя. Жили вместе, как братья. Спасибо ему. Человеком меня сделал. Умер бедняга в тайге, должно от старости. Почитай ему, было годов сто. Таков был однорукий охотник Илья Залесов, промышлявший зверя и птицу в дремучих кедровниках Лензалина и рыбу в таежных ручьях и речках. По всей вероятности, старик-зверолов, бобыль без роду и племени, умирая, отдал все, что накопил за свою долгую скитальческую жизнь русскому охотнику, так как последний, по-видимому, в деньгах не особенно нуждался. Охотился только по влечению своей энергичной страстной натуры. Стрельба этого однорукого промысловика была изумительна. Винтовку он держал правой рукой, а левой культяпкой поддерживал снизу у цевья, Зачастую он бил пулей на лету фазана и утку, не говоря уже о звере, по которому не знал промаха. На промысел он всегда ходил в одиночку и не любил компаний. Не раз побывал он в объятиях медведя, но отделался только царапинами и шрамом на голове. Один раз в верховьях реки эрдоахезы он выследил двух тигров, самца и самку, во время течки. Тигра убил одним выстрелом на повал, а раненая тигрица бросилась на охотника, ударом лапы сбила его на землю и начала рвать когтями. Спасло его только хладнокровие и присутствие духа. Лежа под зверем, он успел ножом распороть ему брюхо во всю длину. Тогда только умирающая тигрица оставила охотника и ушла от него в ближайшие скалы, где и была добита второй пулей в голову. После этой схватки у Залесова оказалась переломленной правая лопатка и ключица с такими ранами охотнику мелочи силы продолжать охоту и добить зверя. Приходится удивляться как выносливости человека, так и живучести зверя. Любимым оружием этого зверобоя была наша трехлинейка военного образца, которую он сам переделал по своему вкусу, укоротив ствол и изменив прицел с мушкой. В прикладе его винтовки были врезаны когти убитых им десяти тигров. Местные китайцы относились к нему с большим уважением и называли его и то есть однорукий тигр, или же волшебный стрелок. В противоположность другим русским промышленникам, не умеющим добывать пушного зверя селками, этот охотник очень искусно устанавливал различного рода капканы и западни на соболя, белку, выдру и колонка, и добывал их в большом количестве. Этому искусству он, вероятно, научился у китайцев-звероловов во время совместной жизни со стариком. Добытые панты из зюбрии и оленя он умел сохранять и заваривать и продавал их с большой выгодой знакомым скупщикам. Большинство русских промышленников не умея сохранять от порчи свежие панты, спешат продать их даже за бесценок скупщикам китайцам, понижая стоимость самых ценных пантов до минимума во время промысла залесов неизбежно сталкивался с хунхузами и должен был войти с ними в соглашение они не трогали его отчасти из уважения отчасти из боязни он импонировал им своей моральной и физической силой хунхус признает и уважает только одну силу в чем бы она ни проявлялась его психология резко отличается от психологии культурного человека его этика подчас диаметрально противоположна нашей в некоторых отдельных частях зверовых угодий залесов имел свои избушки зимовья где он проводил значительное время года и промышлял разнообразного зверя, преимущественно пушного. Несмотря на незначительность научной подготовки и отсутствие элементарных знаний, человек этот производил впечатление высшего развития, благодаря постоянному общению с природой, своей чрезвычайной любознательности и вдумчивому внимательному отношению к окружающим его явлениям. Дикая величественная природа края и жизнь полной опасности сделала его поэтом, и типичным лесным скитальцем, напоминающим нам одного из героев бессмертных романов Купера и Майнрида, увлекавших нас в дни юности красивыми образцами примитивной борьбы за существование, принявший такие легендарно-поэтические формы. Под утро я незаметно для себя заснул у журчанием реки и кваканьем лягушек. Залесов просидел всю ночь, поддерживая огонь и курил свою неизменную трубку, приводя в отчаяние наседавших на него маленьких кровопийц москитов солнце поднялось уже над зубчатыми гребнями далекого лолина когда я проснулся под давлением тяжелой руки промышленника пора вставать говорил он своим низким грудным голосом солнышко высоко пора за работу вон китайцы давно уже рыщут по берегу за жемчугом. я взглянул по направлению его руки и увидел синие фигуры китайцев искателей жемчуга бродящих по колено в воде у берега реки Заботливым промышленником был приготовлен виноградный чай, за который мы и принялись с усердием. Искатели жемчуга продолжали свою работу, и скоро груды развороченных раковин на берегу свидетельствовали об энергии и трудолюбии китайцев. При нас один из них нашел жемчужину величиной с горошинку, оцененную им в двадцать золотых рублей. Солнце поднялось уже высоко над нашими головами и жгло немилосердно. Воздух был неподвижен парило. Тайга дышала ароматом разнообразных цветов. В прибрежных зарослях неистово стрекотали кузнечики и цикады. Уложив свою добычу и пожитки в челнок, мы понеслись быстро вниз по течению, отталкиваясь шестами от встречных камней и направляя утлая суденышко наше по главному руслу реки. Залесов стоял на корме во весь рост, искусно действуя одной рукой, и внимательно следя за быстро несущейся лодкой среди кипящих стремнин и водоворотов. На востоке в фиолетовой дымке тумана, словно туча, темнела громада лесистых хребтов Леолина.